Райанвальд постучал ботинком о бордюр, стряхивая налипшую кашу из снега и реагента. На обуви остался четкий соляной след. Следователь раздраженно покачал головой и затянулся сигаретой. Дым проник в легкие, на мгновение перебив тот бескислородный смрад, что в этом районе называли воздухом. Этот район на юго-востоке города, по мнению Райанвальда, давно претендовал на звание филиала «Ада на земле». Выбросы из здешнего нефтеперерабатывающего завода щедро окутывали местность густой сероводородной дымкой, мусоросжигательный завод добавлял в коктейль диоксинов, ближайший мусорный полигон разнообразил букет с валочным газом, а расположенные здесь очистные сооружения полировали амбре тяжелым духом канализации. Порыв фетра донес до ноздри исследователя запах сжженного пластика. Райнваль закашлялся и поспешно втянул в легкие спасительные вишневые дым сигареты. «Все познается в сравнении». нытио жителей центрального округа, жалующихся на невыносимые автомобильные выхлопы, оказалось следовать у детским лептам. В этих краях даже снег выпадал сразу серым. Райнвальц засмотрелся на снежную позоёмку, окружающую по проезжей части. Он стоял на Сиротской застеклённой остановке, где его высадил таксист. Вправо и влево тянулись бесконечные метры бетонного забора, отгораживающего промзону от дороги. За то время пока следователь мерил шагами спасительно сухой пятачок асфальта, мимо не проехало ни одной машины. Дорогу замело пепельным снегом. Сквозь мутную хмарь зимних облаков и всесезонного смога пробивался блёклый силуэт луны. Райнвальд с неудовольствием отметил, что грязный налёт покрыл его светлую укороченную дублёнку, посмотрел на часы и прикурил от предыдущей сигареты новую. Через 10 минут и три сигареты к следователю, сидевшему на скамейке в глубине остановки, сквозь завесу усилившегося снега вошёл крупный высокий мужчина. "Пароль, отзыв", весело воскликнул человек, протягивая Райнвальду ладонь для рукопожатия и одновременно представляясь. "Игорь Колфин, эсквайр". Журналист ивился минута в минуту. "Максим Райнвальд", отозвался следователь и выжидающе посмотрел на нового знакомого. Колфин очертил рукой широкую дугу. «Добро пожаловать. На сегодня я ваш проводник в лабиринтах гостеприимного юга». «А чем, кстати, обусловлен выбор места встречи?» — поинтересовался Райенвальд. Он замерз, чувствовал тяжесть в голове от недостатка в воздухе и кислорода и совсем не разделял веселье собеседника. «Охотно объясню». Журналист жестом пригласил Райенвальда следовать за собой и двинулся вдоль забора. «Здесь мы избавлены от чьего-либо назойливого внимания. Район полностью мигрантский». Никому нет дела до двух автохонов, зашедших перекусить пловом. Правоохранители захаживают сюда примерно никогда. Ну и хвалёная система распознавания лиц отсутствует. Цивилизация пока не дошла до этих промзон. Что нам с вами только на руку? Зачем святить наше свидание? Колчин завернул за угол и прошмыгнул в дыру с неровными краями между бетонными плитами забора. Раинвальд пронёс следом. Ноздри уловили запах специй и горелого жира. Журналист бодро шел к цели, петляя между красно-кирпичными двухэтажками. «А что здесь?» «Маленький бешкек», — повернулся Колчин к следователю. «Зона, свободная от закона, скаломбурил он». Рейнвальд наступил на какой-то острый обломок и негромко выругался. Здания вокруг рушились на глазах. Из щелей, образованных раскрошившимися от старости кирпичами, тянулись стволы молодых берез. Валялась арматура, куски кровли, битое стекло. Тем не менее, во многих окнах горел тусклый свет, а на протянутых около домов веревках сушилось выстиранное белье. «Тут и общежитие, и рынок, и шиномонтажки, и общепит, и даже своеобразный фельдшерский пункт», — сообщил Колчин. «Всюду жизнь». «Незавидная жизнь», — пробурчал Рейнвальд. «Знакомы ли вы с принципом мононуаверы?» Журналист остановился. «Это такое печальное очарование разложения. Заброшен дом, зарос полынью сад». а сквозь асфальт пробились зеленые стебли. Вот только-только вы были свидетелем великолепного карнавала и праздника жизни, и раз, уже в светлой тоске созерцаете остатки былой роскоши, понимая, что жизнь быстротечна, и ничто не вечно на земле. Вы, стало быть, романтик промышленных зон и разрухи? В сумраке Рейнвальд не видел выражения лица Колчина, но тот, начав серьезно, к концу тирады не выдержал и рассмеялся. Осознание о конечности всех вещей усиливает понимание их красоты и влечет нежную грусть из-за их упадка. Не переживайте, эту местность уже октопус-девелопер выкупил. Скоро здесь вырастут многоэтажки, развернется скоростное шоссе, и тысячи горожан переселятся в новые благоустроенные ха-ха улей. И березки отшумят. Они двинулись дальше. Не боитесь, что гармоничная в своём упадке местное население изящно даст вам по голове обломком трубы? Райнвельт перешагнул кучу мусора. Не боюсь. Я в спецназе служил. А вот стать вашим клиентом посмертно, когда вы будете расследовать моё самоубийство двумя выстрелами в голову, опасаюсь. Поэтому предпочитаю не отсвечивать и встречаться с инсайдерами в укромных местах. Тропинка резко завернула и вывела спутников на тускло освещённую улицу. лучший ресторан в этом квартале, провозгласил журналист и отворил дверь. Райнвальц стряхнул снег с воротника и вошёл вслед за колченым внутрь полуподвального кафе. Вот этот шалман, мусомнил салон, скептически подняв бровь. С порога их окутали клубы сизого дыма, гул и оглушающая восточная музыка. В тёмном прокуренном помещении было многолюдно, сновали шустрые официанты. Я серьёзно, Открыл Колчин, протискиваясь вглубь зала между близко поставленными столами и сидящими за ними мужчинами. Он углядел свободный стол и приземился на продавленный, видавший виды диван, одновременно стягивая куртку. Тут лучшая среднеазиатская кухня, потому что для своих готовятся. А рынок рядом, продукты свежие, контрабандные помидоры. Он расхохотался. Темно, музыка орёт. Идеальное место для тайной встречи детектива и его информатора. знал бы, захватил плащ, шляпу и пёло автоматический колт. Заметил следователь, аккуратно развершив дублёнку на спинке стула. А вы, Пинкертон, знаете толк в секретности. Колчин Вальготно расположился на диване, закинул руки на подголовник и довольно улыбнулся. Давайте закажем плов. Он тут идеальный, но приносят целый таз. Одному не съесть, бросить остатки жалко, а домой забрать разогретая уже не то. В общем, вы должны помочь. Обратился он к Райенвальду и, получив согласие следователя, замахал официанту. Райенвальд осмотрелся по сторонам. Запрет на курение игнорировался посетителями, особенно Рьяна. Следователь облегченно выдохнул и выводил из кармана дубленки сигареты с зажигалкой. С чувством раскурил одну и вежливо протянул пачку собеседнику. «О, спасибо!» – обрадовался журналист. «А то у меня как раз кончились. Возьму парочку». Он внимательно прочитал название на пачке и взял четыре. Рояль Вальткурил и задумчиво смотрел на журналиста, пока бойкий молодой официант Скиргиз нёс на стол посуду и приборы. Через считанные мгновения вплыл исходящий ароматным паром плов. За ним материализовались лепёшки и хлеба, салаты из помидоров и из лука и из зелёной редьки, какие-то бесконечные пиалы с разными мелкими закусками, гранатовый сок, чайник на сёртовке. Наконец площадь стола закончилась, и официант растворился в синем тумане. «Удивляетесь, что серьезный журналист-расследователь такой несерьезный?» — отбросил Колчин в шуточный тон. «Есть немного», — признался Райнвальд. «Гаудамус игитур ювенес думсумус. Давайте радоваться, пока мы молоды», — перевел с латыни сам себя журналист и отхлебнул сока. «Не время впадать в уныние. Нас ждут великие расследования». «А я вот не видел громких журналистских расследований с вашей подписью». Так и я не видел громких уголовных расследований за вашей. А они есть, — отбил подачу Колчин. Прошло время одиночек с горячим сердцем. Но написал бы я пару резонансных статей от себя. Их бы даже опубликовали, может. А потом уволили бы с волчьим билетом. Куда работать идти? В блогеры? — брезгливо фыркнул он. В независимые издания. Ха-ха-ха. Колчин искренне рассмеялся. Независимая пресса — это миф. Вы всегда пешка на чьём-то поле, даже если не знаете заранее начём. У любого СМИ есть конечная выгода приобретатель, даже у самого оппозиционного. Да по сути, им и позволяет существовать, чтобы канализировать протестное настроение, свисток для выпуска пара. Никому сейчас верить нельзя. Мне можно. А вы на кого работаете? На международную организацию Консорциум журналистов-расследователей Diagnost. Слышали, может? Колчин приувеличенно скромно потупился из-за чертнунного плова. Райнвальд от неожиданности слишком глубоко затянулся сигаретой и поперхнулся. Плотный клуб дыма окутал лицо следователя на выдохе, на него таила журналиста мелькнувшую в глазах Райнвальда тень воскрешения. Тот самый ангст, уточнил Райнвальд, скорее для проформы. Колчин кивнул. Следователь уважительно посмотрел на собеседника. Слава группе D-Angst летела впереди неё. Никто не знал, где располагалась штаб-квартира одиозной организации. Поговаривали, что, судя по немецкому названию, в Германии. Журналисты, входившие в организацию, по понятным причинам не афишировали свою принадлежность к ней. Расследования группы рушили корпорации, судьбы и планы многих героев репортажей. Позаимствовав для своего названия у датского философа Кьер Кегера на понятие «ангста» метафизического ужаса, безотчетного экзистенциального страха, Консорциум чётко держал планку. Крупнейшие мировые бизнесмены, политики и лидеры общественного мнения страшились проснуться поутру и наткнуться в новостях на расследование о себе, подписанное скромными маленькими буквами The Angst. Максимальная обезличенность авторов не умаляла профессионализма сотрудников группы. Её материалы отличались правдивостью, скандальностью и производили эффект разорвавшейся бомбы. Бир я за основу информацию из открытых источников, Журналисты бульдожьей хваткой вцеплялись в исследуемого, и в поисках всей подноготной каждый раз совершали невозможное, раскапывая очередную сенсацию. Оказалось, источники информации о Ангсте имелись везде, включая самых высокопоставленных лиц в политических, деловых и силовых кругах. Никто из героев расследования не оспаривал обвинений против себя. Стараниями Ангста уходили в отставку президенты республик, отменялись сделки века. назначались многолетние тюремные сроки. Многим влиятельным людям, имевшим секреты, ангст действительно внушал первобытный страх. Райнвальт сделал последнюю затяжку и покрутил головой, размышляя, куда пристроить окурок. Официант так быстро мелькнул около стола и исчез, что создалось впечатление, будто пепельница возникла из воздуха. Журналист, приглашающий, поднял бокал с гранатовым соком, и легонько стукнул бокал следователя, мелодично звякнуло. Как говорил ваш земляк Гёте, Ergo bibamus. Примечание: так выпьем же латынь, воскликнул Колчин. Выпьем за знакомство.